Любаша по себе этого и так просто не позволила, не то что на свадьбу. Ну а кого ж тогда? Вот побежала Любаша по знакомым семьям, где халтурила когда. до да кого поважнее, до да почище и пригласила. Завмак там один с супругой был, одного артиста бывшего позвала, да Лену парикмахершу, да Семена, телевизионного мастера. ну Набралось, в общем. Наташку-то чумичку тоже звать пришлось. Ну да ничего опасного Любаша в этом не увидела. свидетельница со стороны невесты нужна. Нужна. А где ее взять? мила такая нежная и непростая, и с кем попала дружба не водила. А те, которые никто попала, на дороге тоже не валяются. Вот и есть мило одна, без подружка этих. А уж замуж выйдет, так они и совсем не нужны. А Наташка, какая она ни наесть, есть, все-таки сойдет. А что Чумичка, так это даже лучше. Рядом с ней невесте на благородство видней будет». «И что ж бы вы думали, — рассказывала потом Любаша, — ведь эта Наташка нашему Игорьку все зубы заговорила, хоть гони ее. Они, видишь, маленькими ребятами в один пионерлагерь ездили, и родители егонные ее тоже знают. И все Наташенька, да Наташенька, как своей, а?» Ну, и я в сторонку отозвала ее, да и говорю, «Поела, попила, пора и часть знать, иди-ка ты домой». Ну, она ничего, пошла. И вот стали Игорь с милой жить. Любаш на новую работу с квартирой устроилась, свою комнату им отдала, дыпай на кооператив за них внесла, чтоб, значит, ни в чем не нуждались и никого не стеснялись. Не знала она, простая душа, как дело-то без нее обернется. Оно вот как обернулось. Сходил, значит, Игорь, раз в баню, а из бани узелок с грязным бельем принес. Куда грязные положить? спросила он ну, милый. «Никуда не положить», — она ответила. «У нас такого не было, чтобы грязное белье валялось. Мама сразу стирала. Вот и ты на себя стирай». «Да как так?» — он говорит. «Я в этой квартире выйду на кухню, да буду белье стирать. Да и не знаю я тут никого». «Постираешь, так познакомишься», — мило говорит. «Не для того я замуж выходила, чтоб на тебя стирать. Когда свадьбы так по филармониям водить, а теперь стирай. Фу, пошлость какая!» Ну, ни слова не говоря, и поехал Игорь к себе домой, к матери, значит. Уж неизвестно, сам ли он там с бельем гомзался, или мамаша стирала, только на первый раз все дело тихо кончилось. Ну, второй случай уже с готовкой вышел. Он приходит домой, а обеда нет. «Я есть хочу», — Игорь говорит. «Хочешь есть, так пойди вы вымой кастрюли, да мясо вариться поставь, а то я все ногти обломаю». Ну, вышел он на кухню. Стоит, чистит кастрюлю. А бабы, вредины такие, перемигиваются, пересмеиваются, но он стоит, как каменный, да и чистит. Почистил, значит, а тут мило выплывает. Посмотрела она на его работу, да вдруг ручкой своей, с маникюром таким хорошеньким, по красному лаку белые цветочки, как размахнется, да и дала ему пощечину. Что такое? А то такое. Он, оказывается, вместо своей кастрюли, кастрюлю бабушки учительницы, соседки почистил. Зарабел Игорь-то, ну ничего, взялся опять за дело. А Мила ходит и благородно на всех поглядывает. Ну, так он постепенно к домашней работе и попривык-то. И уж вместе с бабами на кухне стоять совсем почти не стеснялся, даже стирать при всех постепенно начал. И не только свое стирает, а и милочки на полигоньку. А что ж, она-то бабам говорит, разве ж я на работе не работаю? Попробуйте-ка в отделе постоять. А в аптеку такие уж психи ходят, что прямо им все не так. Больные у них, видите ли? А может, я сама больная? Может, я к народу, да к грубостям привыкнуть не могу? Я как-никак английскую школу кончила, мне за язык надбавку платят. А у него что за работа такая? Ручки в брюшке ходит и 200 рэ только домой приносит. А мама за кооператив плати? Нет, чтоб я этого терпела, такой пошлостью он от меня не дождется. Ну... Раз как-то в субботу, когда Мила работала, зашла к старушке и учительнице Наташа. У той как раз очередь мыть квартиру была. Ну, Наташа схватила ведро и тряпку и мыть за нее стала. Старушка в кухне на табуретке сидит. Наташа пол моет, а между собой по-французски чирикают. А тут как раз и Игорь вышел с тазом и доской стиральной. Это что же, Наташа у него спрашивает, стираешь тут? Стираю, говорит Игорь. Ну и как? А? Привык. Засмеялась тут Наташа и старушка что-то по французски сказала. Старушка ответила и тоже засмеялась. А Игорь посмотрел на них, бросил свой таз с бельем и в комнату убежал. Убежал и заперся и сидит. А Наташа полт помыла и стирать его белье начала. «Ну, разве не чумичка она, — говорила потом Любаша, бельем не побрезговать, а? Чумичка из этилепа, как есть, говорю. И нахалюга без той же я, и с чем взяла!» «Приходи, подружка, на пастерушку, сказала, уходя Наташа. Только после этого случая что-то с Игорем сделалось. На кухню почти не выходит, да и дом после работы не сидит. К маме ездит. Медом ему у мамы намазано. Только мило -то ты этим не огорчилась уж очень. Она так говорила. А и что такого? Мы свободные белые люди и во всем равные. Я не для мещанства замуж выходила. Она-то не для мещанства, а он-то, наверное, для мещанства. Потому что в один прекрасный день ушел он от Мила в чем был, да и больше не вернулся.